Чингиз Айтматов. Прощай, Гульсары. Глава 1. На старой телеге ехал старый человек. Буланый и находится Гульсары тоже был с старым конём, очень старым. Дорога взбиралась на плато утомительно долго. Среди серых пустынных холмов зимой вечно крутит позёмка, летом жара стоит как в аду. Для Танабая этот подъём всегда был наказанием. Не любил он медленной езды, но просто не переносил. В молодости, когда довольно часто приходилось ездить в райцентр, каждый раз на обратном пути он пускал коня в гору галопом. Не жалел его нахлёстовая камчой. Если же ехал с попутчиками на мажаре, да притом запряжённый быком, спрыгивал на ходу, молча брал свою одежду и уходил пешком. Шёл яростно, как в атаку, и останавливался только поднявшись на плато. Там, хватая ртом воздух, ждал ползущую внизу колымагу. От быстрой ходьбы сердце бешено колотилось и кололо в груди. Но хоть и так, а всё же лучше, чем тащиться на быках. Покойный Чуро любил бывало подтрунивать над чудачествам друга. Он говорил: "Хочешь знать-то, Набай, почему тебе не везёт? От нетерпения, ей-богу. Всё тебе скорее доскорее". Да Революцию мировую подавай не медленно. Да что революция? Обыкновенная дорога. Подъём из Александровки и тот тебе не в Магату. Все люди как люди, едут спокойно, а ты соскочишь и бегом в гору прёшь, точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Всё равно сидишь там наверху, дожидаешься других. И в мировую революцию один не вскочишь, учти.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 Он уже давно стал замечать, что конь вроде сдаёт, слабеет, но занятый своими нелёгкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж такая беда, что конь притомился в дороге? Не такое бывало. Довезёт, да дотянет. Да, да и откуда он мог знать, что его старый и находится гульсары, прозванный так за свою необыкновенную светло-жёлтую масть? Последний раз в своей жизни преодолел Александровский подъём и сейчас ввёл его последние версты. Откуда ему было знать, что голова коня кружилась как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, кренилась с боку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед Гульсары временами вдруг обрывалась в тёмную пустоту.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 Может это была колючка или кончик гвоздя, вылезшего из войлочной подбивки хомута, открывшаяся ранка на старой мозолистой намяти на плеча нестерпимо жгла и зудела. И ноги всё больше тяжелели, точно он шёл по мокрому вспаханному полю. Но старый конь всё же шёл, пересиливая себя. А старый танабай изредка понукая его поддёргивал вожами и всё думал свою думу. Ему было о чём думать. Колёса стучали по старой дороге. Гульсары пока ещё шёл всё той же привычной иноходью, всё тем же особым ритмом, тротом, с которого он ни разу не сбивался с тех пор, как впервые встал на ноги и неуверенно затрусил по лугу за своей матерью, большой гривастой кобылой.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 Молодец, и вброд пойдёт в сапогах. Всё это было осталось далеко позади. Теперь и находится Шолк к своему последнему финишу из последних сил. Никогда так медленно не шёл он к финишу и никогда так быстро не приближался к нему. Последняя черта всё время была от него на расстоянии одного шага. Колёса стучали по старой дороге.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 С узлобно прижатыми ушами не догонял его и не заворачивал назад. Тогда в те давние дни табуны, казалось, ходили вверх ногами, как в глубине озера, а его мать, большая гривастая кобыла, превращалась в тёплое молочное облако. Он любил то мгновение, когда мать вдруг превращалась в ласково фыркающее облако. Сказки её становились тугими и сладкими, молоко пенилось на губах, и он захлёбывался от обилия его и сладости. Он любил стоять так, уткнувшись в живот своей большой гривастой матери. Какое это было упоительное, пьяное молоко! Весь мир солнце, земля, мать умещался в глотке молока. И уже насытившись, можно было сделать ещё глоток, потом ещё и ещё. Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго. Скоро всё изменилось. Солнце в небе перестало ржать и скакать по горам, оно посходило строго на востоке и неуклонно шло на запад. Стаданы перестали ходить вверх ногами,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 За всю свою долгую жизнь и находил никогда не возвращался в то ушедшее навсегда лето. Он ходил под седлом, махал ногами по разным дорогам, под разными седаками, а дорогам всё не было конца. И только теперь, когда солнце вновь тронулось с места, а земля закачалась под ногами, когда в глазах его заребило и замутилось, ему снова почудилось то лето.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 Она секула его жёсткими хвостами, она забивала ему снегом глаза и ноздри. В жарком потом содрогался от холода, и тот недосягаемый мир бесшумно утопал и исчезал в метельных вихрях. Вот уже исчезли горы, луг, река. Убежали табуны, и лишь смутным пятном проступало впереди тень матери. Большой гривастой кобылы.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 Странный бесконечный гул стоял в голове. Танабай бросил вожжи на передок, неловко слез с телеги, расправил затёкшие ноги и хмуро подошёл к коню. Эх, будь ты неладен, тихо выругался он, глядя на находца. Тот стоял, вывалив из хомута огромную голову на длинной исхудавшей шее. рёбра и находца Туго ходили вверх и вниз, вздымая худые и дряблые бока под маклаками.